Часть третья. Давайте взглянем на ситуацию с точки зрения мага и попробуем обсудить ее здраво. Не считая некоторых случаев, когда мы говорим про усиление тела мага, то, как правило, имеем в виду увеличение силы мускулов и подвижности. Но это не обязательно включает в себя повышенную выносливость. Поскольку физическое напряжение во время использования магии истощает как физическую энергию, так и умственную, это скорее всего будет иметь отрицательный эффект. Разумеется, все это зависит от навыков и талантов мага. Известно довольно много примеров тех, кто достаточно талантлив в усилении и способен использовать его практически без вреда для выносливости. Короче говоря, факт того, что он запыхался, говорил о нем как о лорде далеко не с лучшей стороны. «Я успел!» Пытаясь отдышаться, лорд Эль Милой II поднял взгляд на женщин, стоявших перед ним. Повернувшись к одной из них, он продолжил. «Вы хотели сбежать, не так ли, лорд Валюлета? «Эй, проявите уважение!» Огрызнулась старая женщина, блеснув в улыбке хорошо ухоженными зубами. «Изельма, может, и дочерняя семья Валюэлета, но это не значит, что они находятся под нашей безусловной защитой. Если Голиаста заявили сюда с такой эффектной демонстрацией силы, значит, что-то здесь нечисто. Разум не будет во всем разобраться уже после того, как все утихнет». «Верно. Я так и думал, что вы это скажете». Смиренно кивнув, ответил лорд Эльмилой II. Затем он обратил свое внимание на принцессу. «Серебряная принцесса, значит, явилась сюда, чтобы попытаться вас остановить. Потому что если лорд Валюилета уйдет со сцены, то Голиаста уже ничто не воспрепятствует». Видя, что принцесса продолжила хранить молчание, он продолжил. «И вы обвинили в убийствах лорда Валюэлета, не так ли?» «Значит, вы все слышали?» «Нет, к сожалению, все мои силы ушли только на то, чтобы поспеть сюда вовремя». Использовать усиление восприятия, чтобы отыскать в урагане повозку и затем броситься к ней со всех ног он вполне мог. Но одно лишь это уже было на пределе его возможностей. Таланты все равно не позволяли ему усилить слух, чтобы подслушать их разговор, но его сбивчивое дыхание служило достаточным доказательством тому, что он потратил все свои силы только чтобы добраться сюда. «Я просто понял истинную природу этого дела. Вот и все. Да, осознание того, что происходило, пришло к нему лишь несколькими секундами ранее. Мысль, что преступницей была Серебряная Принцесса, Или, скорее, то, что для принцессы было бы очень удобно обвинить в убийствах лорда Валюэлета. Этот случай не заключался в поисках виновника некого преступления. Это, скорее, был просто один из ликов межфракционной войны часовой башни. И я, кажется, говорил, что беру на себя расследование этого дела. Эй, подал голос Мик. Смугло-кошее мужчина выглядел так, словно не подозревал, что мокнет под дождем. Вы все еще всерьез планируете строить из себя детектива? Даже если вы все поняли, теперь это уже не важно. Все еще держа зонт на рай, он поскрыл пальцами свой подбородок. Но если он бросил все силы на то, чтобы поспешить сюда и сказать нам об этом, значит это все-таки важно. Не так ли, лорд? произнесла Инорай. Да, я солидарен с серебряной принцессой. Для меня тоже будет проблематично, если вы сбежите. Можете говорить это сколько душе угодно, но я уже сказала, что мне не зачем здесь оставаться. Фыркнув, ответила Инорай, принцесса злобно глянула на нее из-под своей вуали. Эльмилой II сильно нахмурился и, наконец, заговорил вновь. «В таком случае заключим сделку». «Сделку?» «По крайней мере, в интересах как лорда Валиэлета, так и серебряной принцессы будет остановить агрессоров, не так ли?» «Легко сказать. Если они добровольно рискуют жизнями, напав на Изельма, значит, они настроены решительно. С тем, что мы сейчас имеем, нет никаких гарантий, что нам удастся их остановить. Сомневаюсь даже, что мы сможем заставить их остановиться, чтобы просто поговорить». То, что сказал Эйнарэй, было более чем очевидно. Здесь, в этом лесу, Атрам уже объявил войну. И покончить с этим полномасштабным конфликтом было гораздо сложнее, чем привести его в движение. Даже если вовлеченные участники были магами, подобная попытка пойти против человеческой психологии зачастую была проигрышной битвой. «У меня есть идея!» В ответ на неозвученный вопрос лорд Эльмейлой II предложил свой план. Не только старая женщина, но и принцесса Мика, даже горничная Реджина бурно отреагировали на сложность этого плана. После долгой паузы Инерэй наконец едва заметно кивнула. «Ясно. И кто именно это провернёт?» «Уж точно не вы. Да, лорд Эльмилой Второй?» «В таком случае я возьму это на себя», — произнесла девушка, которая до этого лишь наблюдала за происходящим. Услышав эти слова, Инерэй и принцесса развернулись. Помимо молодого лорда там стоял еще один человек. Настоящая наследница титула Эльмилой так-то усадила преподавателя третьего класса в кресло лорда, когда ей самой было лишь 7 или 8 лет от роду. «Ради плана моего брата я займусь агрессорами. Разумеется, для этого я должен немного сил», заявила Эльми Эльмилойр Чезорт. В то время как все, кроме самого Эльмилоя II приглянулись между собой, раздался еще один совершенно другой голос. «Что вы делаете?» Пробиваясь сквозь заикание, закричал Майя. За его спиной стоял Исла, настороженно осматриваясь. Несмотря на то, что изначально они должны были стоять на холме и стать свидетелями, если Нарай решит убить Серебряную Принцессу, они решили спуститься со своего пункта наблюдения, когда увидели, что ситуация изменилась с прибытием Эльмилоя II. Несмотря на то, что Майя по-прежнему держался слабо и робко, он тем не менее заслонил с собой свою подругу детства, скрывая какой-то тайный знак в глубинах пиджака. В ответ на это... «Как раз вовремя!» Сказал Эль II, уголки губ которого ползли вверх. «Вы двое тоже мне пригодитесь!» «А иначе выразиться ты не мог, дорогой мой брат?» Издевательски заметил Райнос, на что ее брат закашлялся, прочищая горло. «Я не буду вдаваться в детали, но у моего брата было довольно сложное прошлое. Нам нужно быть начеку и держать его везде, иначе кто знает, куда еще его занесут. «Мне одному в слове еще почувствовалась некая злоба». «Но...» Хихикнув, отозвалась Райнос. Губы которые начали растягиваться в довольной улыбке. «Я в принципе особо злобная, так что боюсь, такое обвинение меня никак не заденет». Поскольку Майя и Исла, чьи взгляды метались между другими присутствующими, не проронили ни слова, следующий подала голос Нарай. «Кстати, куда подевалась ваша ученица?»